Глава 2. С каким багажом вы пришли к пятидесяти годам? В молодости я смотрел на календарь и прикидывал, сколько там до рубежа тысячелетий, а потом считал, сколько же мне тогда будет. Цифра сорок семь сбивала с толку. Нет, не увижу, люди столько не живут, а если и живут, то в маразме и на каталке. «Конечно, прекрасно помню, как смеялся отец, когда я рассказывал ему про эпизод, как какая-то старушка упала в электричке в обморок». «Сколько лет было старушке?» – спросил отец. И мой великолепный ответ – «Да лет тридцать, наверное». Молодость очаровательна. Ее специфическое мышление, вероятно, обусловлено определенными защитными природными механизмами – Ведь если сразу представить, сколько всего придется перенести, незрелый и впечатлительный мозг может и не выдержать. Не так давно ученые столкнулись с неукладывающейся в голове ситуацией, потенциальным бессмертием некоторых видов медуз. Бессмертием. В конце жизни они переходят вновь в фазу детства, и их организм полностью обновляется. Значит, возможно... Ну а если медузам можно, то мы что, хуже? Вообще-то это индуизм в чистом виде. Каждый раз перевоплощаться, пока не достигнешь совершенства. И только после этого можно рассчитывать на рай. Только в рай для медуз и остается верить, а с нашим человеческим как-то не заладилось. В любом случае, даже и при повторении жизненного цикла, допустим, подразумевается определенный период жизни в зрелом возрасте. И вот здесь у всех складывается по-разному. Ну, например, многим известна болезнь под названием остеопороз. Ослабевают и разрушаются кости у женщин после наступления менопаузы, а также у многих мужчин в возрасте. Так вот, один умный доктор высказал парадоксальную мысль. Остеопороз – проблема педиатров. Подростковый возраст – время накопления костной массы, и его пик приходится на 17-20 лет. Много ел, мало двигался, пил сладкую газировку и налегал на пончики. Костная масса набиралась медленно, своего генетически определенного пика не достигла. Вот с возрастом кости слабеют быстрее. Но ведь это только одна из иллюстраций того, как бездумное отношение к своему здоровью в молодости – приводит к хроническим болезням в зрелом возрасте. «Только что сейчас говорить, время вспять не повернешь. Да и если бы. Где мои 17 лет? Верни их нам. Мы что, вспомним, как собирались стать благоразумными?» «Как бы не так. Подавляющее большинство людей под 50 уже имеют определенные патологические изменения в организме или, как минимум, серьезные предпосылки к ним». И к этому же возрасту приходит осознание, что жизнь кончена, и здоровье не данность, а очень быстро растрачиваемый капитал. Как человек, сам вступивший в соответствующий возраст и врач, а в моем резюме вы можете прочесть, что я еще и член Американской Академии Антивозрастной Медицины, могу сказать, ничего еще не поздно. Вначале необходимо провести инвентаризацию. Адекватно и трезво определить исходное состояние своего здоровья и наличие факторов риска. Дать оценку своему образу жизни. Давайте подойдем к зеркалу. Избыточный вес, выпирающий живот, отвисшие ягодицы, дряблая кожа на бедрах. Припухшие веки, выраженные носогубные складки, повисшие щеки и кожа шеи. Бледная кожа и темные круги под глазами. Неестественно белые коронки у тех, кто не поленился их поставить, и желтые, подпорченные кариесом зубы с просевшими от парадонсита деснами у тех, кто до стоматологов не дошел. Одно плечо выше другого – сутулость. Отражение человека, который поднимается на третий этаж с одышкой, мучается от головных болей и болей в позвоночнике и суставах, у которого бессонница, изжога, «Постоянная усталость, частые ангины и ОРЗ, начавшееся ухудшение памяти, невозможность сконцентрировать мысли, сексуальные проблемы остаются за кадром, но вы-то знаете, что они есть? Что, картина слишком мрачная? Да, на людях мы расправим плечи, подкрасимся, прической скроем поредевшие места, втянем живот, умело оденемся, а повышенный холестерин и сахар никто не увидит». Давайте присмотримся к исходному материалу подробнее. Первое. Избыточный вес и ожирение. Понятно, что толстый человек испытывает как минимум неудобства. Одышка, сильный храп, букет сопутствующих ожирению болезней. Подробнее в моей книге «Продукты, побеждающие болезни». Но большинство смотрит на себя и думает. «Ну, пока я не такой толстый, просто упитанный. А что живот торчит, так это трудовая мозоль». Просто упитанный. Давайте объективно рассмотрим это понятие. Мои слушатели уже знакомы с таким показателем, как индекс массы тела. Вес в килограммах разделить на квадрат роста в сантиметрах. Для тех, кто со школы впадает в ступор от попытки восприятия какой-либо формулы, поясню на примере. Вот человек 2 метра ростом и весом в 100 килограмм. Эти 100 килограмм надо разделить на 2 метра, возведенные в квадрат, то есть дважды 2, 4, 100 разделить на 4 равно 25. Вот эти 25 и есть показатель индекса массы тела. Но у кого рост не 1 метр и не 2 метра, находится в более сложном положении. Возвести в квадрат 1,68 или 1,82 значительно труднее. В норме индекс массы тела должен быть от 18,5 кг на метр квадратный до 24,9 кг на метр квадратный. Избыточный вес – это уже от 25 кг на метр квадратный до 29,9 кг на метр квадратный. От 30 кг на метр квадратный и выше – это ожирение. Людей с индексом массы тела больше 25, но меньше 30 – почти 30% всего населения планеты. Плюс еще 10% уже с откровенным ожирением. Вообще, по данным Всемирной организации здравоохранения, с 1980 года количество людей с избыточным весом удвоилось, а в некоторых странах и утроилось. И сегодня на планете их больше полутора миллиона человек. Из них 200 тысяч – дети младше 5 лет. Вернемся к просто упитанным. Индекс массы тела между 25 и 30. В упомянутых 30% все – и дети, и молодежь, и средний возраст. Но не надо быть специалистом, чтобы заметить. В основном большинство людей с избыточным весом сконцентрированы в возрастной группе около 50. И, как правило, эти люди не считают свой – не такой уж и большой избыточный вес серьезной медицинской проблемой. А зря. Многочисленные риски здоровья как раз и растут, когда индекс массы тела только начинает перешагивать нормальные величины. В многочисленных исследованиях, когда в течение 10 лет наблюдались по полмиллиона мужчин и женщин, их делили на группы. Курильщики и никогда не курившие, с хроническими заболеваниями и без таковых. И оказалось, что каждая прибавка на 5 кг на метр квадратный в индексе массы тела свыше 25 приводила к 30% увеличению риска смертности от разных причин, не только от сердечно-сосудистых заболеваний. Резко подскакивает вероятность инфарктов, инсультов, диабета, онкологии, болезней печени. Почему? Как правило, увеличение массы тела сигнализирует о начавшейся резистентности, устойчивости к инсулину. Своим неправильным питанием, употреблением высококалорийных вкусностей, нездоровых жиров и углеводов с высоким гликемическим индексом – всем читать мою книгу «Пищеводитель», там подробно. Мы провоцируем выброс гормона инсулина, который должен помочь организму утилизировать все это. А дальше с рецепторами, воспринимающими инсулин и его команды, происходит примерно то, что происходит со слуховыми рецепторами тех, кто живет в непосредственной близости от аэродрома. Они глохнут от постоянной гиперстимуляции. Чтобы слышать, человек с плохим слухом прибавляет звук. Организм же человека с резистентностью к инсулину увеличивает выработку этого гормона. Теперь в крови его циркулирует гораздо больше. И он начинает стимулировать нежелательный рост тканей, воспалительные процессы и много чего еще нам ненужного. Классический механизм развития диабета второго типа, метаболического синдрома, онкологии и атеросклероза. Иногда менее опасно быть просто толстым. Редко, но встречаются люди с ожирением, но, как говорят медики, метаболически здоровые, с нормальным сахаром, инсулином, холестерином, артериальным давлением, и риски для здоровья у них меньше, чем у более худых, но пузатеньких, с увеличенным объемом талии. Да, так называемое центральное ожирение прогностически более опасно и почти всегда сопровождается резистентностью к инсулину. Почему? Толком науки это неизвестно. Считается, что центральное ожирение – одно из проявлений начавшегося гормонального дисбаланса. Имеются и другие видимые признаки резистентности к инсулину. Это появление маленьких кожных разрастаний на ножке, акрохардонов, появление на локтях и под грудью в виде темных пятен, как бы вельветовых на ощупь. Какая талия считается безопасной? Еще недавно большинство медицинских ассоциаций называли предельные цифры для мужчин 102 см и более. Для женщин – 88 сантиметров и более. Сейчас мы наблюдаем тенденцию ужесточения критериев, и некоторые доктора призывают бить тревогу при талии более 98 у мужчин и более 80 у женщин. У азиатов, с поправкой на их субтильность, мужчины и вовсе должны иметь талию менее 90 сантиметров. Второе. Недостаточная физическая активность. Мы все можем повторить за Абдулой. Старый стал, ленивый, а помнишь, каким я был? Кто-то в молодости серьезно занимался спортом, кто-то, наоборот, прогуливал уроки физкультуры. Итог, как правило, один. Быт и работа заели, стул на работе, диван дома, лифт, транспорт. В пробках постоять два часа или потратить это же время на ожидание автобуса мы находим а элементарно пройтись – нет. И тем самым лишаем себя самого мощного фактора укрепления здоровья и продления жизни – адекватного уровня физической нагрузки. Повторяю, самого мощного. Смертность среди людей, активно занимающихся спортом, на 67% ниже, чем в целом в популяции. Движение запускает сложные биохимические процессы, препятствующие резистентности к инсулину, развитию онкологии и диабета, подавляющие воспаление и предупреждающие атеросклероз. Потому те, кто двигается активно, несмотря ни на что, и живут дольше. Физической активности у нас будет посвящена целая глава. А сейчас продолжаем нашу инвентаризацию. Третье. Повышенное артериальное давление. Оно есть у очень многих но большинство вообще плохо ориентированы в цифрах артериального давления. Как вы думаете, какое давление считается нормальным? Как какое? Спросите вы. Конечно, 120 на 80. А вот и нет. По настоянию американского общества по изучению артериальной гипертонии, 120 на 80 сегодня рассматривается уже как предгипертония и требует изменения образа жизни. И это не капризы медицинской тусовки, не умничание, а отражение того установленного факта, что риск атеросклеротического поражения сосудов начинает возрастать уже при выходе артериального давления, АД, за рамки 115 на 75. Пусть минимально, но начинает, и доктора сдвинули понятие нормы всего на 1 мм ртутного столба как раз для того, чтобы обратить на это внимание всех. Теперь все иначе. Нормальное артериальное давление – 119 на 79 и ниже. Предгипертония – 120 на 80, 139 на 89. Гипертония – 140 на 90 и выше. Гипертония первой степени – 140 на 90, 159 на 99. Гипертония второй степени – 160 на 100, 179 на 109. Гипертония третьей степени – 180 на 110 и выше. Наличие повышенного артериального давления – мощный фактор риска для развития инсультов, инфарктов, болезней почек. У некоторых пациентов может изолированно повышаться либо систолическое – верхнее артериальное давление, либо диастолическое – нижнее. В первом случае цифры артериального давления будут такими – Верхние – 140 и больше, при нижнем – менее 90 мм ртутного столба. Такой вариант часто встречается во второй половине жизни. Одно время это рассматривалось чуть ли не как норма для лиц пожилого возраста. Дескать, если такое давление снижать, они начинают плохо себя чувствовать. Однако впоследствии медицинская статистика показала, что пожилые люди с неконтролируемой изолированной систолической гипертензией – значительно чаще подвержены инфарктам и инсультам, поэтому ее надо лечить. Другой вариант – изолированная диастолическая гипертония. Часто встречается у молодых людей до 40 лет. Вот у меня очень маленький разрыв между верхним и нижним давлением. Часто такое слышит врач. Верхние систолические цифры артериального давления будут ниже 140, а нижние, диастолические, более 90 мм ртутного столба. Прогностически такой вариант менее опасен как фактор риска для атеросклероза артерий, поэтому не всегда требует лечения. Некоторые врачи оспаривают достоверность этих данных клинических наблюдений, говоря, что мы недооцениваем изолированную диастолическую гипертонию, поскольку она типична для более молодых, у которых вообще меньше сочетания различных факторов риска и больше запас прочности. До 40% людей с повышенным АД имеют скрытую гипертонию. Они ничего не чувствуют. При обычном измерении в поликлинике цифры артериального давления совершенно нормальны и, казалось бы, живи и радуся. Однако оказалось, что если на таких людей надеть монитор – который записывает показатели АД в течение суток или двух, днем и ночью. У 20-40% этих пациентов показатели будут отличаться от нормальных. И это имеет клиническое значение. Риск инфарктов у таких людей значительно выше среднего. Обратный вариант – гипертония при виде белого халата. Дома измеряю все хорошо, прихожу в поликлинику, повышенная – Поэтому сегодня все лица с подозрением на артериальную гипертонию посылаются на суточное холтеровское мониторирование артериального давления. Там своя арифметика, ведь АД подвержена так называемым циркадным ритмам и в норме колеблется в течение дня, ночью ниже, днем выше. После суточного мониторирования результаты интерпретируются следующим образом. Среднесуточное АД меньше 135 на 85 – норма, больше – уже гипертония. Среднедневное АД при суточном мониторировании 140 на 90 – норма, выше – патология. Средненочное АД 125 на 75 – норма, выше – патология. В ночном поведении артериального давления есть нюанс – в норме оно должно падать на 10-15% по отношению к дневным величинам. Это относится как к здоровым людям, так и к гипертоникам. Но есть группа лиц, у которых давление ночью не падает. И это должно врача настораживать. Такие пациенты требуют более тщательного наблюдения. Ведь исследования показывают, что у них повышен риск сосудистых осложнений. Итак, вы все еще считаете, что с давлением у вас нет проблем? Четвертое. Повышенный холестерин. Ну, про холестерин мы наслышаны. Это что-то такое вредное, что в колбасе содержится. На сердце плохо влияет. Какой он у меня? Не знаю. Нет, почему? Кровь сдавал. Там что-то было про холестерин, кажется, чуть-чуть повышен, не очень намного, не помню я. А знать и помнить надо... Хотя бы потому, что этот показатель, точнее всех линий на ладони, предсказывает, сколько вам жить и как. Активно, либо на коляске и с памперсом. Вообще сам холестерин ничем перед нами не виноват. Более того, без холестерина наша жизнь вообще невозможна. Это совершенно необходимое для жизнедеятельности организма вещество. Из него вырабатываются все гормоны нашего организма, в том числе и половые. Понятно, что вещество такой важности вырабатывается самим организмом, синтезируется в печени. Тут зависеть от внешних источников нельзя. Но какая-то часть холестерина попадает к нам в организм и извне, с пищей. Подчеркну, со вкусной пищей. Нашему извращенному с детства вкусу нравятся жиры, соль, сахар. А вот дальше у всех складывается по-разному. Кто-то себе ни в чем не отказывает и имеет нормальные показатели холестеринового обмена, а у кого-то на одних овощах холестерин зашкаливает. Дело в наследственности и некоторых других факторах, которые обусловливают интенсивность синтеза холестерина в печени. Какие такие другие факторы? Пожалуйста. Первое. Диабет. Тут понятно. Упомянутая резистентность к инсулину, которая лежит в основе развития, в том числе и диабета, приводит к одновременному нарушению не только углеводного, но и липидного обмена. Второе. Алкоголь. Тут все зависит от дозы. Небольшие дозы алкоголя, не более бокала вина или рюмки крепкого алкоголя в день холестерин понижают. При превышении этого, прямо скажем, небольшого количества, уровень триглицеридов и холестерина повышается. Третье. Курение. Уменьшает хороший холестерин и повышает плохой. Увеличивает резистентность к инсулину. Четвертое. Болезни печени. При некоторых из них синтез холестерина резко усиливается. Пятое. Болезни почек. Часто сопровождаются подъемом плохого и снижением хорошего холестерина. Шестое. Пониженная функция щитовидной железы. Связь между гипотериозом и повышением холестерина известна очень давно. Когда-то повышение холестерина рассматривали просто как один из симптомов болезни щитовидной железы. И сегодня каждому человеку с повышенным холестерином надо проверять функцию щитовидки. Седьмое. Избыточный вес. Накопление лишнего жира само по себе ведет к резкому изменению липидного обмена и повышению холестерина. В моих предыдущих книгах не раз подчеркивалось, что жир – это совсем не сало, а метаболически активная ткань, вырабатывающая множество гормонов и прочих биологических медиаторов. Восьмое. Некоторые лекарства. Мочегонные, типа гипотеозида, лекарства против гипертонии и аритмии, бета-блокаторы, гормональные противозачаточные средства, антипсихотики – все эти и некоторые другие препараты – могут приводить к умеренному повышению холестерина. Холестерин можно разделить на плохой, его называют холестерином низкой плотности, и хороший, этот высокой плотности. Плохой холестерин как раз тот, что откладывается в сосудах. Хороший, наоборот, транспортирует плохой в печень на уничтожение и тем самым сосуда очищает. Так что здоровый человек должен не только иметь низкий уровень плохого холестерина, но и высокий уровень хорошего. Когда вам выдают анализ на руки, вы в правом столбце можете видеть границы нормы, приведенные там для ориентации. Иногда эти референсные цифры в случае некоторых параметров холестеринового обмена могут ввести и вводят в заблуждение. Дело в том, что единой нормы липидного обмена для всех нет. Знали об этом? Например, увеличение плохого холестерина низкой плотности на 4 ммоль на литр могут быть нормальными для человека 35 лет без избыточного веса и никогда не курившего. Но для другого, курильщика с повышенным давлением, а то и сахаром, это будет значениями, которые нужно коррегировать лекарствами. Ну а если такие величины наблюдаются у пациента с уже установленной стенокардией или диабетом, тут они и вовсе рассматриваются как угрожающие и должны лечиться особенно агрессивно. То есть норма у каждого своя и зависит от наличия и степени выраженности других факторов риска. Поэтому при одних и тех же показателях одному пациенту показано просто наблюдение, другому диета, а третьему уже лекарственная терапия. Еще один показатель липидного обмена – три глицериды. Это совсем легкие жиры, пена. До последнего времени считалось, что решающего значения в развитии коронарного атеросклероза они не имеют, хотя избыточное их количество тоже ничего хорошего не приносит. Взять хотя бы панкреатиты. Сегодня на скамью обвиняемых в угрозе нашему сердцу посадили и их, однако пока не ясно, приводит ли их снижение к параллельному снижению рисков. С учетом всего сказанного привожу нормы общего холестерина и триглицеридов. Холестерин низкой плотности для каждого плох индивидуально. Общий холестерин менее 5,17 ммоль на литр рассматривается как нормальный. От 5,17 ммоль на литр до 6,18 ммоль на литр умеренно повышенный. Более 6,18 ммоль на литр высокий. Хороший холестерин высокой плотности 1,55 ммоль на литр и выше считается оптимальным. И мы всегда стремимся довести у пациентов этот показатель до такого уровня. Менее 1,3 ммоль на литр нежелательным и потенциально опасным. Триглицериды менее 1,69 ммоль на литр норма. 1,69-2,25 ммоль на литр погранично высокий уровень. 2,25-5,63 миллимоль на литр высокий. Более 5,65 ммоль на литр очень высокий. Пятое. Повышенный сахар. Нет, еще не сахарный диабет, но уже и не норма. Стандартный ответ на вопрос врача «Вы знаете, какой у вас сахар?» «Нет, но думаю, что нормальный, ведь я не люблю и не ем сладкое». Как будто сахар повышается только у тех, кто любит сладкое. Сахар повышается у тех, у кого в силу тех или иных причин развивается упомянутая резистентность к инсулину. Да, в основном это люди, которые любят плотно и вкусно поесть – у которых рецепторы, воспринимающие инсулин, притупились от частого использования. Особенно если у кого-то в роду имелся повышенный сахар. Резистентность к инсулину часто определяется генетически. Кто-то с этим живет всю жизнь, успешно противопоставляя генетике, физическую активность и умеренность в питании. Кто-то не способен на реальную заботу о себе, и наследственность вскоре дает о себе знать особенно если есть излишний вес или вредные привычки. И тогда они сталкиваются с повышенным сахаром. Лишний вес, особенно животик, увеличивают риски диабета в 100 раз, курение – в 4 раза. Опасен в этом смысле также хронический недосып. Сон менее 7 часов в сутки резко повышает шансы диабета. Диабет – это повторное повышение сахара натощак до 7 ммоль на литр, либо после еды до 11 миллимоль на литр. Диабетиков по миру несколько сотен миллионов, а в некоторых странах 20% населения. У вас сахар ниже этих пределов и диабета нет? Прекрасно. Но все-таки какой он, ваш сахар? И не забывайте, есть еще такой показатель, как гликолизированный гемоглобин, так называемая память глюкозы. Если анализ на сахар в крови определяет его уровень в данный конкретный момент, то величины гликолизированного гемоглобина говорят об усредненном показателе за последние полтора месяца. Все просто. Эритроцит живет в крови в среднем 6 недель, потом гибнет и заменяется новым. И вот пока он живет и плавает в плазме крови, на него налипает сахар, как накипь. И потому сколько налипло, можно судить о том, много ли было сахара в крови или нет. 6,5% это уже диабет. Все ваши анализы могут диабета не выявить, а серьезные проблемы, тем не менее, могут быть. Речь идет о так называемом предиабете, когда параметры глюкозы и гликализированного гемоглобина еще не достигли уровня, который рассматривается как диабет, но уже и не норма. Предиабет это когда. Первое. Сахар крови натощак выше 5,6 ммоль на литр, но ниже 6,9 ммоль на литр. Второе. Сахар крови после еды больше 7,7 ммоль на литр, но ниже 1, Ммоль на литр. Третье. Гликализированный гемоглобин больше 5,6% но меньше 6,5%. И вот тут уже не приходится обольщаться, что людей без диабета подавляющее большинство, что вы сладкого едите мало, и что у вас-то точно все в порядке. Пойдите и проверьтесь. По данным одного крупного исследования, проведенного в Китае, там людей с предиабетом почти 50% обследованных. Боюсь себе представить, что было бы, если бы обследовали весь миллиард с лишним населения китая ведь получается что каждый второй мы все недовольны нашей официальной медициной и киваем на китай вот там все натуральное тысячелетние традиции лечения травами иглоукалыванием массажем покупаем всевозможные китайские чии снадобья носим деньги в клинике тибетской медицины где вместо тибетцев хакасы и буряты Причем не только в России. Такая же тенденция и в США, и в Европе. Все устали от химии и рациональности, а иногда и беспомощности медиков. Хочется быстрого излечения, надежного, натурального, может быть таинственного, но веками проверенного. Где же такое искать, как не в Китае, родине практически всего, что мы сегодня имеем в повседневной жизни? От чая, шелка и пороха до бумаги, фарфора и мороженого. Я недавно путешествовал по Китаю и Тибету, знакомился с бытом и обычаями страны, и в частности с их медициной. Сразу скажу, ситуация у них очень похожа на нашу. Да-да, очень высокая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, болезней легких, инфекций – по уровню смертности от рака легкого Китай занимает первое место в мире. Много курят, топят все углем, загрязняя среду канцерогенами. Над Пекином и многими городами постоянный смог. Много китайцев с лишним весом и, как мы видели, высоким сахаром, а также повышенным холестерином и артериальным давлением. Да еще и большие любители выпить. Вино там отвратительное, а вот пиво и рисовая водка льются рекой. Ну и где же их хваленая нетрадиционная медицина? Только там она называется как раз традиционной, в противопоставлении обычной, пришедшей с Запада. Что вы хотите от страны с такой долгой историей? Там традиции уходят вглубь тысячелетий. Для китайцев наша обычная медицина – недавнее нововведение. Вот эти две системы медицины и сосуществуют в Китае вместе. Есть клиники и такие, и такие. Кто что предпочитает? Так же, как их российские коллеги, врачи традиционной народной медицины в Китае ругают своих коллег, медиков из другого лагеря, получая оттуда, в свою очередь, насмешки и обвинения в невежестве. Медицина в большинстве своем в Китае платная и не очень высокого уровня. При любой простуде антибиотики, любое обращение к врачу влечет за собой массу анализов, как правило, ненужных и назначение нескольких препаратов, часто в виде инъекций и капельниц. Читать и обучаться китайские врачи любят не больше наших. Врачи традиционной медицины определят вам давление и состояние внутренних органов по пульсу, дыханию и внешнему виду. Инструментальными и лабораторными методами эти выводы не перепроверяются. И в итоге опять назначат не меньше трех-четырех различных снадобий. Но, как я сам убедился, довольно честно говорят, когда проблема не в их компетенции. Несколько дней на Тибете я пытался купить целебную мазь в аптеках традиционной медицины. Ну как же, Тибет, сила духа, монастыри, ламы, медитация. Врач просил показать рану. От повторных травм образовалась глубокая незаживающая язва на ноге. Смотрел, качал головой и отказывался продавать свое снадобье. Итак, много раз все отправляли в обычную аптеку за стандартными пластарями для лечения ожогов и хронических ран. Люди с погранично повышенным сахаром находятся в группе риска по всем сердечно-сосудистым заболеваниям. Более того, у каждого четвертого из них предиабет перейдет в диабет со всеми вытекающими из этого последствиями. Особенно опасно сочетание повышенного сахара с упомянутыми ранее избыточным весом, талия, повышенным холестерином, триглицериды и артериальным давлением. Такое сочетание так и называется «смертельный квартет» или «метаболический синдром». Давайте о нем подробнее. Шестое. Метаболический синдром. Сначала официальное определение. Для того, чтобы говорить о его наличии, надо, чтобы у пациента определялось три параметра из приведенных далее пяти. Первое. Окружность талии у мужчины 102 см и более, у женщины 88 см и более. Второе. Хороший холестерин высокой плотности меньше 1 моль на литр у мужчин и 1,3 у женщин. Третье. 3 глицериды выше 1,7 мм на литр. 4. Артериальное давление 130 на 85 мм ртутного столба или факт приема гипотензивных препаратов. Пятое. Сахар натощак более 5,5 мм на литр или факт приема сахароснижающих препаратов. Есть все пять тем хуже. Все эти параметры плюс наличие вредных привычек Наследственность, возраст и пол вносятся в имеющиеся многочисленные формулы определения риска сердечно-сосудистых заболеваний. И чем они выше, тем меньше у вас остается времени на раздумья о начале новой жизни с понедельника. Угроза не только сердцу. Резко повышаются риски онкологических заболеваний, болезней печени, серьезных болезней почек, диабета, особенно диабета. Седьмое. Курение. «Да, много раз собирались бросить, да, стрессы, да, бывало, по полгода не курили, а вот потом сорвались, все слышал, все знаю». «Но ведь и вы все знаете, не так ли? Что курение сокращает жизнь, что среди всех причин онкологии курение занимает первое место, что рак легких – болезнь почти исключительно курильщиков, что курение провоцирует инфаркты и инсульты, ведет к сексуальной дисфункции и так далее, и так далее. В своих предыдущих книгах я подробно разбирал вред курения. Не буду повторяться, да и сколько раз не говори халва, во рту слаще не станет. Просто надо понять, если вы реально хотите продлить себе полноценную и активную во всех отношениях жизнь, курить придется бросать. Без дураков, тут никаких полумер. В соответствующей главе мы поговорим, как это легче сделать. Ну вот, получился усредненный портрет человека, который подошел к 50 годам и теперь задумался, как жить дальше. Понятно, что у кого-то сочетания изложенных проблем нет, у кого-то плюс к ним еще и букет хронических болезней, а активно и долго жить хочется всем. Но как человек, сам прошедший этой дорогой, преодолевший все проблемы, и сохранивший завидную для многих активность безложной скромности, считаю вправе подать информацию сквозь призму личного опыта. Ну что, как там в том анекдоте? А теперь со всем этим попытаемся взлететь. Итак, как же жить дальше?